Глава 58 Компьютер контроля повреждений Гэмбла нашел одну относительно неповрежденную цепь, и пульт управления снова ожил. До скрытой густым туманом земли оставалось полторы тысячи метров. Стеначайно боролся с падающим кораблем. Носовые дюзы – самая полная мощность. Юкава – самая полная мощность. Звон аварийных сигналов и тревожно-мигающие индикаторы предсказывали восстановленному управлению весьма недолгую жизнь. Прежде чем пульт окончательно сдох, Стэн успел еще до отказа врубить генераторы Маклина. Теперь оставалось только ждать и смотреть, что получится. Если двигатели остановят падение Гембла, то корабль снова начнет подниматься. А там наверху его, скорее всего, поджидают анские перехватчики. Впрочем, если моторы не затормозят так шибко, то последствия будут еще более неприятными. Защелкнув ремни безопасности на своем кресле, Стэн приготовился к удару. Гэмбл врезался в землю практически вертикально. Последний момент перед ударом. Он перевернулся и застыл сейчас носом вверх. На миг такши повернулась его былая удача. Он мог бы угодить горное ущелье или в ледник, или в каменистую осыпь. Вместо этого Такшип врезался в толстую снежную подушку. Снег тая амортизировал падение. Перед глазами Стэна вспыхнул красным еще один контрольный сигнал. Дюзы заблокированы. Стен потянулся к аварийному выключателю питания, но тут бортовой компьютер решил, что для него все кончено и, предпочитая не столь вагнеровский финал, сам отрубил питание. Гэмбл замер. Наступила гробовая тишина, прерываемая только тихим потрескиванием быстро остывающей обшивки. Покопавшись в темноте, Стэн достал из бардачка фонарь. Жемчужный свет озарил разбитый пульт управления. Все отсеки, как дела? Еще одно достоинство такого маленького корабля, как Гэмбл. Крик был слышен практически по всему такшипу. Отсутствие интеркома не могло помешать капитану связаться со своим экипажем. Расстегнув ремни, Стэн вылез из кресла. Внезапно за бортом что-то загремело, корабль задрожал и начал крениться на бок. Минуту спустя все затихло. Стэн выжидал, но больше ничего не происходило. Похоже, гэмбл нашел свою самую последнюю стоянку. Дела обстояли, прямо скажем, неважно. Один из раненых, снятый с Ричардса матрос, погиб. Когда закоротило пульт управления двигателями, был убит током Макой, помощник главного механика из экипажа Стена. Еще двух матросов раздавило, а двое были тяжело ранены. Все остальные щеголяли в синяках, порезах и ссадинах. Так Шип был мертв. Единственные работоспособные передатчики находились в скафандрах. Были еще и рации в индивидуальных спасательных капсулах, но именно стену пользоваться не хотелось. Он считал, что имперские силы, вернее то, что от них осталось, все равно сейчас заняты им наверняка будет недоспасательных операций. С другой стороны, Стэн предпочел бы не привлекать себе излишнего внимания таанцев. А раз так, то спасение утопающих – дело их собственных рук. Стэн приказал Килгуру подготовить аварийные комплекты. Сам он вместе с Тапией пошел выяснять, насколько им будет трудно спастись. Главный люк расплющило – Стэн отчаянным усилием сумел таки приоткрыть запасной люк, но оттуда в корабль хлынула ледяная вода. «Во всяком случае, они не в западне и всегда могут надеть скафандры или влезть в спасательные капсулу и выбраться из гембла. Они окажутся в холодной воде, в скафандрах это не проблема, но вода наверняка скоро замерзнет». «Значит, надо плыть», — решил Стэн. «Похоже, что так, сэр», — кивнул Тапия. «И, по-моему, нам стоит поторопиться». Боюсь, никто из нас, за исключением быть может, мистера Килгура, не сможет пробиться сквозь лед. Алекса они нашли в самом что ни на есть боевом настроении. Он только что закончил инвентаризацию припасов и теперь готов был взорваться в любую секунду. Моряки почему-то никогда не верят, что им вдруг придется покидать свой корабль. И потому состояние аварийных запасов обычно оставляло желать лучшего. Не стал исключением и Гэмбл. «Об этом мы будем думать, когда выберемся на поверхность», – решил Стэн. «Пошли». Все через скафандры, пострадавших засунули спасательные капсулы. И Килгур полностью открыл аварийный люк. Вода бурля начала быстро заполнять корабль. Вскоре она поднялась уже выше голов. Первым из токшипа выбрался Килгур. В руках он держал один из двух плазменных резаков, найденных в крохотной мастерской Гембла. Включив резак, Алекс урубил двигатель скафандра и начал медленно пробиваться наверх сквозь быстро смезающуюся массу воды пополам со льдом. За ним, к остальным членам экипажа, тянулся длинный и прочный трос. Последним шел Стен. Он вылез из люка и на миг завис в черной воде. Вот и конец его первому кораблю. По крайней мере, утешил он сам себя, мы пошли на дно, сражаясь. Не так ли леди смерть? Трос натянулся, и Стэн поплыл наверх. Стало плохо видно, похоже, барахлил скафандр. Другого объяснения и быть не могло. Ведь ни одно разумное существо не станет проливать слезы по груди недушевленного металла. Явно что-то не в порядке с контролем влажности. Мощность иранцевого двигателя, рассчитана на работу в открытом космосе, едва хватило, чтобы вытолкать Килгура на поверхность. Один момент внезапно прогремел шлеме на его голос. «Тут все чертовски странно. Мы выбрались на воздух, но... Капитан, хотел бы с вами посоветоваться». Отцепившись от троса, Стэн добавил мощности двигателям и, пробив корочку льда, вынырнул рядом с Алексом. Его глазам предстало и в самом деле весьма непонятное зрелище. Экипаж плавал в маленьком, быстро замерзающем озерце растопленного так шипом снега. Из озерца, примерно на метр, торчал покореженный нос Гэмбла. Но странным морякам показалось даже не это. Над их головами в какой-то паре метров находился низкий ледяной потолок. «Это невозможно», – вслух сказал Стэн. «Очень даже возможно», – возразила Тапия. «Сэр, вы хорошо знакомы со снегом?» В снеге Стэн разбирался, прямо скажем, неважно. Он и сталкивался это с ней всего ничего, в основном вечно белых горах, выписанных на фреске, на которую его мать положила 6 месяцев своей жизни. Пару раз ему доводилось выполнять боевые задания на холодных мирах, но тогда погода была только помехой, и анализировать ее не стоило. Снеги я не разбираюсь», – признался Стэн. «По мне, так это замерзшая вода и ничего больше». «Вы слышали грохот? Наверное, это была лавина. «Значит, нас засыпало?» «Похоже, что так». Тапия была совершенно права. Рухнувшись с небес Гэмбл, зарылся по саму нос в глубокий, не тающий даже летом снежник. Удар его падения сорвал лавину. Тысячи кубических метров снега и камней обрушились на долину, в которой разбился такшип. Обломки Гембла были похоронены под сорока с лишним метром плотной снежной массы. Открыв аварийный люк, люди впустили воду в корабль, понизив тем самым уровень мини-озера внутри застывшей лавины. Лед, образовавшийся на его поверхности, и служил тем куполом, который предстал взором Стена и его друзей. Теперь им не оставалось ничего другого, как добраться до берега озера и рыть туннели на поверхность. К счастью, будучи в скафандрах, задохнуться в снегу они не могли. Килгур с резаком в руках быстро пробивал уходящий кверху ход. «Можно подумать, я был когда-то горняком, бурчал он, понемногу поднимаясь все выше и выше». Стэн полз молча. Ему то и дело приходилось соскребать ини, быстро седающей на скафандре и грозящей намертво заморозить суставы. А потом он заметил свет. Не отблески фонарей, а рассеянное ровное свечение, пронизывающее всю снежную толщу. Через несколько секунд они пробились на поверхность. Стэн разгерметизировал щиток шлема. Воздух имел какой-то странный привкус. Стэн удохнул полной грудью. Мгновение спустя он понял, что просто-напросто отлыка от свежего, нерегенерированного, нефильтрованного бесчисленное количество раз воздуха. Чертовски приятный способ вести войну, подумал он. Теперь требовалось спуститься с гор. И вопрос в том, хватит ли у скафандров энергии, дотянут ли батареи до теплых равнин. От скафандра, в котором кончилось питание, польза не больше, чем от разбитого и мороженого такшипа. «Ладно, — оборвал он сам себя, — не будем забегать вперед. Может, его матросов, понятия, не имеющих, что такое сражаться на земле, найдет и прикончит какой-нибудь танский патруль. Во всяком случае, — решил Стен. тогда никто не будет жаловаться на холод. И он занялся подготовкой своего отряда к долгому маршу.